локтями и даже коленями, и в таком виде вжался в стену, блестя сквозь пальцы вытороченным глазом. Волна зловония распространилась по коридору, то ли он обгадился, то ли его недавно окунали в нужник, я не стал разбираться. Я просто крикнул бригаду, бригада набежала, я распорядился. По рассухина волоком повалил все на обработку. Колпаковка, как обычно, с молчаливой старательностью Матвей Матвеевич с визгливыми причитаниями, а спиртов водкин поливая окрестности сквернословием, словно одержимый болезнью дели турета. И вот тогда-то я осознал наконец смутные свои опасения, отчетливо и в деталях вспомнив о своем собственном печальном опыте в мире мечты Матвея Матвеича Гершковича. Мир мечты, назидательно сказал я юнице и юнцу, взиравшим на происходящее с трепетом и жадным любопытством. Мир мечты это дьявольски опасная и непростая штука. Конечно же, мечтать надо, надо мечтать, но далеко не всем. Иднуть не каждому. Есть люди, которым мечтать прямо-таки противопоказано, в особенности амирах. Юнец С юницией меня не поняли, конечно. Да я и не собирался им что-либо втолковывать. Я просто собирался напоить их морсом, что и сделал подразнообразные элоквенции явственно доносящиеся из сан-пропускника. А совсем уже к вечеру объявился Агасфер Лукич и не один Эшехомо. -э Пробозгласил он, обнимая гостя за плечи и легко подталкивая его ко мне. Гость Растерянно улыбался небольшого роста ладный человек лет 50 в костюме странного покроя. На правой скуле его разовёл что-то вроде пластыря, но не пластырь, а скорее остаток небрежно стёртого грима, и с левой рукой у него было не всё в порядке. Она висела плечом и казалась укороченной. Кончики пальцев едва виднелись из рукава. Таким я увидел его в первый раз, немного растерянным, не вполне здоровым. её очень заинтригованным. Прошу любить и жаловать, произнёс Агасфер лукич весело. Георгий, она примечание Игоря Мытарина. На этом рукопись ОЗ обрывается. Продолжение я никогда не видел и не знаю, существует ли оно. Скорее всего, весь дальнейший текст был изъят самим ГА. Например, из соображений скромности. Я вполне допускаю, что вся изъятая часть рукописи посвящена главным образам ГА. Разумеется, возможны и другие объяснения, их даже несколько. Да только какой смысл приводить их здесь? Все они слишком уж неправдоподобны. Между прочим, выражение верую ибо абсурдно принадлежит, по-моему, не перу блаженного Августина, а стилу достославного Квинта Симптимия Чертуляна, одного из первых епископов иберийских. Необходимое заключение. По понятным причинам на 20 дне июля мои записи прерываются и возобновляются уже только зимой. Прошло 40 лет. Я не способен сейчас подробно и связно изложить события утра 21 июля. Почему мы все оказались рядом с ГА около его автомобиля в холодных предсветных сумерках, как ухитрились подняться в такую рань после тревогнений предыдущего дня, может быть, мы его вовсе не ложились. Может быть, мы догадывались, какое решение примет ВА, и всю ночь дежурили, чтобы не упустить его одного. Не помню. Помню, что сразу же сел за руль. Помню, как ГА непривычно грозным и повелительным голосом объявляет, что девочки не поедут никуда. Помню, как Зойка без кровинки в лице кусает себе пальцы, запустив их кончики в рот, словно в какой-то старинной мелодраме. Ибо помню, как Ириш корётся в машину, заливаясь громким плачем, и слёзы у неё летят во все стороны вот то ревущего младенца.